Близились к успешному завершению переговора о женитьбе сына Петра царевича Алексея на принцессе Шарлотте Вольфин-Бюттельской, сестре жены австрийского императора Карла VI. Такого рода семейные узы свидетельствовали также о сближении Вены с Москвой. Этот курс был также связан с опасениями Австрии, за ее восточные и южные территории, граничившие с Турцией, особенно за Венгрию, где продолжалось антиавстрийское восстание, поддерживаемое Францией. Французские дипломаты давно уже пытались подтолкнуть Турцию на выступление против Австрии в Венгрии, что облегчило бы положение французских войск, сражавшихся против империи в Италии и на Рейне, в войне за испанское наследство. Поэтому императорское правительство и вступило в переговоры с Россией для заключения союза. Шведско-турецкое сближение после Полтавы вызывало тревогу Вены. Австрийский посланник в Стамбуле Тальман писал в своем донесении правительству, что трудно предвидеть, во что может вылиться подобный союз. А он, весьма вероятно, мог быть направлен на Венгрию и Трансильванию. Тем более, что французский посол в Турции очень активно способствовал образованию Шведско-Турецкого союза. Особую тревогу австрийского посланника вызывало намерение Карла XII способствовать реорганизации турецкой армии и ее обучению европейским правилам ведения войны. Тальман писал, что в этом случае оттаманская держава вновь окажется страшной опасностью для христианства. Все эти соображения и диктовали курс на сближение с Россией. Но они же вызывали стремление изменить направление шведско-турецкой экспансии, обратив ее против России. Поэтому Тальман пытался способствовать усилению антирусских тенденций в политике Османской империи. Когда сразу после Полтавы мирные отношения Турции и России получили подтверждение, это побудило Тальмана обратить внимание своего правительства что для Австрии такое подтверждение опасно больше, чем когда бы то ни было. Австрийская дипломатия активно поддерживает переориентацию Стамбула с мира на войну с Россией, чтобы обезопасить себя в Венгрии. Объявление войны России вызвало радость Тальмана, и он писал императору в Вену. Благодаря принятой портой резолюции хвала божескому проведению удалось, несмотря на существующую уж семь лет опасную конъюнктуру, то есть восстание в Венгрии, добиться того, что ничего подобного не может угрожать вашему римско-католическому величеству. А в то самое время, когда Тальман торжествовал по поводу начала войны Турции против России, Другие австрийские дипломаты вели переговоры о дружбе с Россией. Но подобного рода двойственность была обычным явлением в европейской дипломатической жизни. Трудно было ожидать иной политики и от другой ведущей державы Великого Союза Англии. Английская дипломатия в Европе в это время усердно пытается затруднить для России успешное окончание войны против Швеции. Она подрывает действия возрожденного Северного Союза, препятствует продолжению войны на территории Германии, воздействует на Стокгольм, чтобы там не шли на заключение мира и тому подобное. Но еще более эффективным средством, предотвращение роста влияния России в Европе, была бы война Турции против нее, которая отвлекла бы русские силы. Руководитель английской внешней политики стас-секретарь Сент-Джонс писал, «До тех пор, пока мы не закончили наше великое дело с Францией, в наших интересах, без сомнения, поддерживать пожар в этих краях. Английский посол в Стамбуле Роберт Саттон вел себя, однако, довольно сдержанно. Тем не менее, враждебная России политика Англии в Турции, ее заинтересованность в войне между этими странами не вызывала никаких сомнений. Французский посол Маркис Дезальер в отличие от Саттана, действовал против России совершенно откровенно. Именно он был душой сговора Карла XII с турками. Многочисленные документы свидетельствуют, что он активно интриговал на всех этапах переговоров между ними. Дезальер особенно много сделал для того, чтобы Турция решилась, наконец, объявить войну России. Толстой и другие русские дипломаты были твердо уверены, что все затруднения России в Стамбуле являются плодом деятельности прежде всего французской дипломатии. Так считал и сам Петр. Тогда же посол французский при порте по указу своего короля сильные вспомогательства чинил королю шведскому И порту побуждал к разрыву мира с Россией. И немалую сумму денег тот посол французский, будучи у короля шведского в Бендере, он ему привез. Французский посол короля своего грамоту салтану, которая состояла в рекомендации за короля шведского, дабы ему порта помогала подал которая грамота столь побудила и помогла, что турки о выезде короля шведского из их земли и говорить перестали. Эта авторитетная и исчерпывающая оценка роли французской дипломатии в Стамбуле представляется вполне достаточной. И все же для полноты картины ее придется дополнить колоритными данными. Дело в том, что одновременно сценичной игрой французской дипломатии в турецкой столице, призванной спровоцировать турецко-русскую войну, король Солнца пытается втянуть Россию в дипломатическую аферу, в которой ей уготована жалкая роль французского орудия в борьбе против Великого Союза. В то время как Дезальер, действовал против России в Стамбуле, Ледовик XIV и его министр Де Торси решили заручиться русской дружбой, не утруждая себя даже тем, чтобы для приличия скрывать свою двойную игру. До сих пор трудно понять, чем это объяснялось. Расчетами на русскую неопытность или просто несогласованностью действий отдельных звеньев и лиц французской дипломатической службы. Причина, видимо, заключалась в осознании неудачи французской политики на востоке Европы, когда в ней появляются новые, еще не утвердившиеся тенденции. Версаль колебался, сомневался и ставил сразу на все карты. Существо этих колебаний сводилось к тому, что после Полтавы Во Франции начинают догадываться, что система так называемого восточного барьера Ришелье рушится. Эта система в свое время должна была обеспечить Франции победу в борьбе против империи австрийских Габсбургов. Она состояла в окружении империи сплошным кольцом союзников Франции. Швеция, Польша и Турция составляли восточную часть этого кольца, тогда как с запада Империю осаждала сама Франция. Уже в конце 17 века восточный барьер стал ослабевать из-за упадка и разложения Польши и Турции. Уничтожение шведской армии под Полтавой разрушило самую, казалось бы, надежную часть барьера. Однако заменить старую ориентацию на Швецию, Турцию и Польшу новым союзом с Россией, не осмеливались, ибо не испытывали пока уверенности в том, что возвышение России имеет необратимый характер. Собственно, первый зандаш французы предприняли еще в 1703 году в виде миссии Балюза, пытавшегося выяснить возможность вывода Швеции из войны с Россией, для ее использования в войне против Великого Союза за испанское наследство. С той же целью дипломатическая разведка осуществлялась на переговорах с Матвеевым в 1706 году. Но эти шаги делались несерьезно, с недостаточным пониманием и учетом интересов России и успеха не имели. Полтава заставило основательно задуматься о могуществе России и о закате Швеции. В конце 1709 года французские дипломаты заводят речь о желании Людовика XIV установить дружбу с Россией. Разговоры об этом ведут с послом в Копенгагене Долгоруким, в Польше с самим Меншиковым, в Париже с русским агентом Постниковым. С русской стороны в ответ советует направить специального посла в Москву. Летом 1710 года эта миссия поручается тому же Балюзу. И Людовик 14, 24 июля, подписывает инструкцию для него. В этом и других сохранившихся французских документов развивается заманчивая для Франции мысль о диверсии России против Великого Союза путем нападения на империю в Венгрии, где русская армия должна поддержать восстание во главе с Ракоци. Это сразу бы облегчило военное положение Франции в Испанской войне. Кроме того, Франция хотела, чтобы Россия резко ограничила торговлю с Англией и Голландией. Взамен России следовало обещать посредничество в переговорах со Швецией, а также предложить ей самой выступать посредником в мирных переговорах между Францией и Великим Союзом. Рассчитывали, видимо, сыграть на честолюбие царя. Хотя в России ясно видели смысл французских заигрываний, переговоры все же решили продолжать. Назначили даже резидентом в Париж французского полковника до Крока. От этого неудавшегося назначения, Крок умер в апреле 1711 года, сохранился любопытный документ. Его прошение Людовику XIV, в котором он заверял, что когда он окажется на службе у русского царя, то главной его целью останется служба королю Франции. В разговорах с русскими, и тем более в бумагах к ним, Крок об этом обязательстве, естественно, умалчивал. Оно было типичным фактически для всех иностранцев, находившихся на русской службе, в том числе и дипломатической. Россия для них всех оставалась только источником приобретений денег, Или других выгод. А искренне они служили своим странам и королям, торгуя русскими интересами направо и налево, предавая Россию при каждом удобном случае. Чрезмерное доверие Петра к иностранцам, как правило, оказывалось обманутым. Впрочем, в данном случае до этого не дошло, ибо Петр решил потом направить послом в Париж князя Куракина. В апреле 1711 года французский посол де Балюс прибыл в Москву и вел здесь совершенно бесплодные переговоры. Он так и не смог убедить русских в том, что Франция не причастна к организации Турецко-Шведского союза и к решению Турции о войне против России. Сохранились письма Ледовика XIV, в которых он опровергает подобные обвинения. Враги Франции ложно приписывают ей причины войны, которые турки объявляют русским, писал король и сваливал вину за это на австрийского императора. Однако до сих пор все, в том числе и современные французские историки, не верят, самому знаменитому из королей Франции. Так, в дипломатической истории профессора Жака Дроза французская политика в отношении России характеризуется следующим образом. Потеряв свои традиционные союзы на Европейском Востоке, не могла ли Франция найти компенсацию в развитии русского могущества? Не мечтал ли Людовик XIV сделать своим союзником Петра Великого? Ведь в плане международных отношений царь действительно добился огромных успехов. Что касается Людовика XIV, то он послал своего представителя Балюза в 1702 году к царю, чтобы помирить его со Швецией и побудить ее напасть на Австрию. В 1706 году Он обсуждал с русским поверенным в делах в Гааге возможность двойного посредничества в двух войнах на Западе и на Востоке. В 1711 году он послал Балюзу второй раз в Москву, но параллельно усилия французской дипломатии в Константинополе в пользу Карла XII заставит русских сомневаться в искренности короля. Действительно, разве возможно было добиваться союза с Россией и союза с ее врагами? Таким образом, французская дипломатия обнаружила отсутствие реализма. Вообще, интересно сопоставить эффективность и целенаправленность прославленной дипломатии Франции и еще очень молодой и неопытной по сравнению с ней дипломатии Петра. Не теряла ли она напрасно время силы, внимание на переговоры с партнером в отношении серьезности, не говоря уже об искренности, которого существовали только обоснованные сомнения. Ведь наши дипломаты ясно видели невозможность и нецелесообразность союза с Францией Людовика XIV. Чего же они тогда добивались? Речь шла о менее претенциозных, но совершенно реальных вещах. Во-первых, способствовать тому, чтобы Франция подольше продолжала войну за испанское наследство. Во-вторых, оставлять двери к соглашению с ней открытыми на всякий, а вернее на такой случай, когда страны Великого Союза начали бы открыто бороться с Россией. А эта возможность не исключалась, особенно со стороны Англии. Князь Долгорукий, не советуя Петру брать на себя какие-либо обязательства перед Францией, в то же время писал, что по отношению к ней, однако, надобно показать некоторую склонность. Польза от того может быть та, что Франция, увидев в себе склонность со стороны России станет продолжать войну потом союзники так сильно идут наперекор интересам царского величества если они действительно станут против нас действовать то Франция будет нам нужна кстати кроме этих соображений принималось во внимание и то обстоятельство что о русско-французских переговорах прекрасно знали в Лондоне, Гааге и Вене. Русские давали понять друзьям в этих столицах, что на них свет клином отнюдь не сошелся. Во всяком случае, русские дипломаты, как ни трудно им было тогда, по крайней мере, знали, чего они хотят. Среди различных сил, действия которых способствовали объявлению Турции войны России, Наряду с дипломатией Австрии, Англии и Франции фигурирует и Польша. Правда, это понятие часто используется для обозначения разных вещей. Его относят и к польскому королю Августу II, и к другому королю, ставленнику Швеции Станиславу Лещинскому, и, наконец, к речи Посполитой. Разрыв отношений и объявления войны Турции 20 ноября 1710 года были сделаны не только против России, но и против Польши в лице Августа II. Что касается Станислава Лещинского, то Понятовский, игравший огромную роль в принятии решения о войне, выступал его официальным резидентом при Карле XII. Кроме того, в Бендеры к шведскому королю прибыл с крупным отрядом войск польский вельможа Иосиф Потоцкий, виднейший представитель сторонников Лещинского. Именно он передал в Стамбул предложение Карла XII султану сделать Польшу подвластной туркам территории, выплачивающей Турции ежегодную дань в 4 миллиона дукатов, передать ей несколько пограничных польских районов, и крепость Каменец-Подольский. Таким образом, Станислав Лещинский, которого шведы именовали национальным героем, намеревался сделать Польшу вассалом не только шведского короля, но и турецкого султана. Карл XII и турецкие власти планировали использовать польскую территорию В качестве главного театра предстоящих военных действий. Объявляя войну России, Османское правительство требовало от нее вывести из Польши русские войска, находившиеся там по соглашению с Речью Посполитой. Естественно, что в Польше по-разному реагировали на эти события. Сторонники Станислава Лещинского опустившие головы после его бегства в Померанию вместе со шведами, вновь воспрянули духом и начали выступать более активно. Что касается Августа II и Речи Посполитой, то о войне с Турцией они думали меньше всего. Правда, вопрос об этом возник на переговорах Петра с Августом II в мае 1711 года в Ярославле. Там в основном решалась проблема совместных действий против шведов в Помиране. Однако в связи с тем, что Турция готовилась внести войну на польские земли, Август II обещал отряд войск для совместных действий с русскими против турок. Это обещание он и не выполнил. Более того, когда в феврале 1711 года в Москву явился посол Августа и Речи Посполитой Волович, Россия предъявили целую серию требований, которые в условиях войны с Турцией были по меньшей мере неуместными и несвоевременными. Волович потребовал передать Польше, недавно взятую русскими войсками у шведов, Ригу и всю Лифляндию. Поскольку война продолжалась, а польская армия, как реальная сила, существовала лишь на словах, такая передача была бы совершенно нелепостью, равносильной приглашению туда шведов. Волович требовал также передать крепость Эльбинг, что также открывало бы путь шведам из Померании в Польшу. Вызывающий характер носило требование передать Польше южноукраинские крепости, находившиеся в непосредственной близости от районов, где вот-вот должны были начаться бои между русскими и турецкими войсками. Столь же неуместны были и просьбы провести срочную работу по точному установлению границы на Днепре. Все это в условиях резкого усложнения обстановки, когда России предстояла война на два фронта, свидетельствовала о полном отсутствии стремления выполнять свои союзнические обязательства по существовавшим и недавно подтвержденным договорам. Особое значение имело требование о выводе русских войск из Польши, которое буквально совпадало с аналогичным требованием Карла XII и Османского правительства. Выполнение этого требования было бы равнозначно добровольной уступке территории неприятелю. Поведение посла показало, как писал Соловьев, что Москве нельзя было ждать ничего доброго. Итак, надвигавшаяся война заставала Россию в состоянии изоляции. Даже союзная Польша внушала не надежды, а только опасения. Что касается Дании, другого союзника, то речь тогда могла идти не о помощи, а хотя бы о том, чтобы она не заключала сепаратного мира со Швецией. Словом, не было ни одного государства, на поддержку которого можно было бы рассчитывать. И тем не менее русская дипломатия не бездействует.